Глава 78 Масонский мемориал Джорджа Вашингтона расположен на холме Шутерс Хилл в Александрии, штат Виргиния. Три возрастающих по архитектурной сложности Яруса Дарический, Ионический и Коринфский, символизирует интеллектуальный рост человека. Поскольку прототипом послужил фаросский маяк из Египетской Александрии устремленную в облака башню венчает египетская пирамида с оконечностью в виде факела. Внутри, в величественном мраморном зале, установлена бронзовая статуя Джорджа Вашингтона в полном масонском облачении с подлинным мастерком, тем самым, которым он укладывал краеугольный камень при постройке Капитолия. Над мраморным вестибюлем располагаются, уходя ввысь, еще девять уровней, среди которых грот, крипта и тамплиерская часовня. В стенах мемориала заключены несметные сокровища, 20 тысяч томов масонской литературы, великолепная копия Ковчега Завета и даже уменьшенная модель тронного зала из храма Соломона. Модифицированный сикорский UH-60 Пошел на снижение над Потамаком, и агент Симкинс взглянул на часы. Шесть минут до прихода поезда. Выдохнув, он посмотрел через иллюминатор на горизонт, где возвышался сияющий масонский мемориал. Ослепительная башня впечатляла ничуть не меньше, чем любое из зданий вокруг эспланады. Внутри мемориала агенту бывать не доводилось. И сегодня не доведется. Если все пойдет по плану, Роберт Лэнгдон и Кэтрин Соломон будут задержаны до выхода из метро. «Туда!» — крикнул пилоту Симкинс, показывая на станцию «Кинг-стрит» напротив мемориала. Вертолет пошел вниз и приземлился на лужайку у подножия холма. На глазах изумленных прохожих Симкинс с командой выскочили из салона и помчались через дорогу в метро. Пассажиры, спускающиеся на станцию, в страхе шарахались в стороны и прижимались к стенам, пропуская отряд вооруженных людей в черном. Симкинс не ожидал, что станция Кинг-стрит окажется такой громадной. Видимо, дело в том, что она обслуживает сразу несколько веток — синюю, желтую и железнодорожную Амтрак. Подбежав к схеме метро, висящей на стене, он отыскал станцию Фридом-Плаза. По прямой от Кинг стрит. Синяя ветка. Южное направление! крикнул он бойцам. Все туда! Очистить платформу. Команда помчалась выполнять приказ. Тернер Симпкинс метнулся к билетной кассе и, взмахнув удостоверением, крикнул в окошко Когда прибывает поезд от метро Центр? Кассир испуганно захлопала глазами. Не знаю. По синей ветке интервал минут одиннадцать. Строгого расписания нет. Предыдущий поезд когда отошел? Пять или шесть минут назад, не больше. Симкинс быстро подсчитал. Отлично. Лэндон должен приехать на следующем. Кэтрин поерзала на жестком пластиковом сидении летящего по тоннелю поезда. Светлый люминесцентных ламп резал глаза. Хотелось сомкнуть веки хоть на секунду. В вагоне сидели только они с Лэнгдоном. Роберт отсутствующим взглядом смотрел себе под ноги на кожаный портфель. Видно было, что и у него веки тяжелеет, будто монотонное покачивание поезда вводит его в транс. Перед глазами у Кэтрин снова предстали загадочная пирамида и навершие. Зачем эта пирамидка понадобилась ЦРУ? Беллами считал, что Сато охотится за артефактом, потому что знает его истинные возможности. Но даже если пирамида и впрямь может указать, где сокрыты древние тайны, Кэтрин слабо верила, что мудрость ветхозаветных мистиков представляет интерес для ЦРУ. «Хотя не стоит забывать», — возразила сама себе Кэтрин, «что ЦРУ не однажды было замечено в проведении парапсихологических и экстрасенсорных программ, граничащих с древними магическими практиками и мистицизмом. Разгоревшийся в 1995 году скандал вокруг проекта ЦРУ «Старгейт» касался сверхсекретной технологии под названием «телепатическое наблюдение» — передача мысли на расстояние, позволяющая наблюдателю переместить свой внутренний взор в любую точку планеты и вести разведку без личного физического присутствия. Разумеется, сама технология была не нова. У мистиков она называлась астральной проекцией, у йогов – внетелесным путешествием. К сожалению, пришедшие в ужас американские налогоплательщики назвали ее собачьей чушью и проект закрыли. По крайней мере, официально. Кэтрин, тем не менее, отмечала впечатляющие параллели между своими открытиями в области ноэтики и неудавшимися проектами ЦРУ. Ей отчаянно хотелось позвонить в полицию и узнать, удалось ли что-нибудь обнаружить на Колорама хайтс Но, во-первых, они с Лэнгдоном остались без телефона, а во-вторых, выходить на связь с представителями власти могло быть опасно. Кто знает, как далеко простирается полномочия Сато. «Терпение, Кэтрин. Через несколько минут они будут в безопасности». В убежище, под опекой человека, обещавшего ответы на вопросы. Кэтрин очень надеялась, что эти самые ответы, неважно, что они в себе заключают, помогут ей спасти брата. «Роберт», — позвала она шепотом, взглянув на схему метро. «Нам на следующий». Лэнгдон медленно вернулся к действительности. «Да». «Спасибо». Поезд грохоча подходил к станции. Лангдон подобрал с пола портфель и неуверенно взглянул на Кэтрин. «Будем надеяться, наше прибытие обойдется без происшествий». Когда Тернер Симкинс догнал свой отряд, всех пассажиров уже удалили, и бойцы рассредоточивались за колоннами вдоль платформы. Из тоннеля донесся нарастающий рокот, и на Симкинса повеяло теплым душным воздухом. «Некуда деваться». Мистер Лэнгдон. Он обернулся к двум сотрудникам, которые дожидались его на платформе. «Приготовьте удостоверение оружия. В поезде все на автоматике. Но двери открывает и закрывает проводник. Найдите его». Темноту тоннеля пронзил свет фар, раздался виск тормозов. Едва состав ворвался на станцию и начал замедлять ход, Симкинс с подручными отчаянно замахали удостоверениями, стараясь встретиться взглядом сопровождающим, прежде чем он откроет двери. Поезд стремительно приближался. Наконец, в третьем вагоне Симкинс разглядел удивленно-испуганное лицо сопровождающего, явно терявшегося в догадках, почему трое в черном размахивают корочками. Симкинс побежал вдоль тормозящего состава. «ЦРУ», — объявил он, — еще раз выставив удостоверение. «Не открывайте двери!» Вагоны плыли мимо, а Симкинс, шагая к третьему, кричал проводнику. «Не открывайте! Поняли меня? Не открывайте двери!» Наконец поезд остановился. Сопровождающий, изумленно расширив глаза, усердно кивал. «Что случилось?» — спросил он через приоткрытое боковое окно. «Не отправляйте состав!» — велел Симкинс. — И двери держите закрытыми. — Хорошо. — Впустите нас в первый вагон. Сопровождающий кивнул. С опаской выйдя из кабины, он закрыл ее за собой и проводил Симкинса с помощниками к первому вагону, где отворил двери вручную. — Заприте за нами, — приказал Симкинс, вытаскивая оружие. Агенты шагнули в ярко освещенное нутро вагона и проводник послушно запер двери. В первом вагоне пассажиров ехало всего четверо — трое подростков и пожилая женщина. Они заметно испугались при виде вооруженных мужчин. Симкинс продемонстрировал удостоверение. «Все в порядке. Оставайтесь на своих местах». Агенты двинулись по запертому со всех сторон составу, один вагон за другим. На ферме В тренировочном центре для обучения и подготовки агентов ЦРУ, такой прием назывался «выдавливать зубную пасту из тюбика». Поезд шел полупустым, и осмотрев почти половину состава, Симкинс с помощниками пока не обнаружили никого, хотя бы приблизительно подходившего под описание Роберта Лэнгдона и Кэтрин Соломон. Однако Тернер Симкинс не терял уверенности. В поезде метро спрятаться некуда. Ни туалетов, ни багажных отсеков, ни запасных выходов. Даже если беглецы, заметив, как агенты входят в первый вагон, отсиживаются сейчас в последнем, все равно наружу им не выбраться. Раздвинуть двери силой практически невозможно. К тому же за платформой и поездом с обеих сторон зорко следят бойцы. Терпение. У Симкинса начали сдавать нервы. В предпоследнем вагоне сидел только один пассажир — китаец. Агенты прошли из конца в конец, пристально оглядывая салон в поисках укромных уголков. Их не было. «Последний!» — объявил Симкинс, поднимая оружие, и троица приблизилась к перемычке между вагонами. Однако, шагнув внутрь последнего вагона, они остановились как вкопанные. «Как это?» Симкин сметнулся в противоположный конец пустого салона, проверил за сиденьями. И, колокоча от ярости, завопил. «Куда они делись?»